Афганистан. Баграм. Военный аэродром. 3 сентября 1978 года. Летели тяжело. На военно-транспортном самолете я летел первый раз, и поэтому было непривычно и тяжело. Самолет с ревом тащился по небу, то и дело проваливаясь в воздушные ямы. Штурман, который таких пассажиров перевидал в своей жизни немало, перед взлетом сунул пакет для понятных целей. Но я решил сдохну, но не опозорюсь. И не опозорился, хотя иногда подкатывало к самому горлу. Слава богу, рев турбовинтовых моторов самолета делал невозможными разговоры. Если бы начали вспоминать армейские порядки, кто и где служил, Мне с моей двухдневной интенсивной разведподготовкой пришлось бы кисло. По-моему, даже во время Великой Отечественной войны самые ускоренные курсы разведчиков шли месяц, а тут два дня. Спасало только то, что вокруг свои. Самолёт начал снижаться. «На Кабул идём!» – проорал я прямо в ухо бортмеханику, на котором в этот момент не оказывалось наушников – «На Баграм!» — в ответ заорал он, посмотрел на меня с подозрением, мол, что, первый день замужем, что ли? Вот и первый прокол. Как учил генерал Горин, держись с максимально наглым видом, даже если чувствуешь, что в чем-то плывешь. Чем больше наглости, тем меньше желания переспрашивать, уточнять, на чем-то ловить». Момент касания взлётной полосы почувствовали все. Самолёт был огромный, а полоса не такая длинная, как в Союзе. Антеи садились впритык, и притирать самолёт к полосе возможности не было. Жёсткий удар, и самолёт покатился по взлётке, замедляя ход. Афганская земля. — А мне сейчас куда? — глупо спросил я, когда самолёт уже зарулил на стоянку и заглушил все четыре мотора. Командир и штурман, которые уже собирались покидать самолет, подозрительно переглянулись. «Вот уж не знаю, парень, куда тебе?» – сказал командир. «Чтоб ты знал, ты у меня и в полетном плане не числишься. Там ни про каких пассажиров не написано. Тебя с твоего ведомства должны встречать. А если не встречают, то я уж не знаю». «Нормально?» По узкой алюминиевой лестнице вслед за экипажем покинул самолет, который уже начали разгружать. Что мы везли, я так и не понял. Отошел на несколько шагов от самолета, не твердо ставя ноги, огляделся по сторонам. «Русских нет, одни афганцы. Спрашивать их о чем-либо занятие бессмысленное и бестолковое, только очередных неприятностей можно схлопотать». Ещё раз поглядел по сторонам, выделил группу зданий вдалеке и решил, что самое крупное из них — это, наверное, штаб. А раз штаб, должен же быть там хоть один советник. Вот там и разберусь. Подняв на плечо сумку с нехитрым скарбом, я поплёлся в сторону штаба. Штаба тут, конечно, не было. Тут вообще ничего толкового не было. Строения оказались заброшенными. В отчаянии огляделся по сторонам и тут услышал за спиной голос. «Кого ищем, молодой человек?» Только секунди на пятой я сообразил, что меня спрашивают по-русски. Обернулся. Оперевшись на стену, за моей спиной стоял среднего роста человек в странной одежде. То ли в военной форме, то ли нет. Знаков различия на форме не было. Человек этот зарос густой, черной, с проседью, бородой. Но я сразу понял, что где-то я его видел. «Что? Не узнал?» насмешливо спросил человек и снова по-русски. Я смотрел на него во все глаза. Что-то вертелось у меня в голове, но узнать я не мог. Хоть убей. «Как по чужим квартирам лазать-то, герой!» Внезапно проворчал человек, довольно точно имитируя голос Горина. А как отвечать? И тут прорвало. Боль в ноге, шорох чужих ног за спиной, мороз. Черная «Волга», двое с автоматическими пистолетами Стечкина. Безмолвное противостояние в центре зимней Москвы. «Майор... майор Воронцов!» растерянно произнес я. «Я за него!» Довольно улыбнулся человек, только не майор и не воронцов. «Полковник Варяжцев Павел Степанович, прошу любить и жаловать». «Не забыл, молодец, память есть. А тебя как звать величать, добрый молодец?» «Белов Сергей Владимирович, капитан», — ответил я. «И сколько служишь?» — прищурился Варяжцев. «Два дня», — ответил я, испытывая чувство стыда. «Нормально», — кивнул Варяжцев, — «и не из таких голубей воронов делали. Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Народная армейская мудрость — это весь твой скарп или в самолете что оставил?» «Да, весь». «Ну тогда начинаем учиться». Не да, а так точно». «Так точно!» — постарался вытянуться по стойке смирно. Яну получилось достаточно жалко. «А теперь будешь разучиваться», — кивнул довольный варяжцев, — «потому как ты в чужой стране. Если ты будешь вместо «да» отвечать так точно, да еще на каком-нибудь базаре, к примеру, никакой из тебя разведчик не получится, ни военный, никакой другой, понял? Понял, так точно. В общем, есть». Варяжцев расхохотался в голос. «Ладно» а то ты обратно в Москву запросишься, испугаешься тягот и лишений. То, что ты во фронт не норовишь вытянуться, это для разведчика как раз ценно. У военных все на инстинктах, приходится себя ломать. От тебе и ломать нечего. Пошли». На авиабазу Варяжцев приехал на обычном армейском УАЗике, но с местными номерами. На заднем сиденье небрежно был брошен АКМС и подсумки к нему. «Бросай сумку на заднее сиденье, сам на переднее садись». «А тут что?» – неуверенно спросил я, глядя на автомат. «Стреляют?» «Скажем так, постреливают, хулиганят, если точнее. На ты не боись, не пропадем. Давай садись, в Кабуле заждались уже». Я сел на переднее сиденье, сумку бросил назад на пол. Машина сразу же тронулась. «Далеко до Кабула». 60 километров, к вечеру доедем. Тут дорога не самая плохая, наши ее подлатали малость. Дорога в самом деле была неплохой. Я думал, что в Афганистане сплошные горы, но нет. Дорога шла по плоскогорью. Горы были то слева, то справа, но горных серпантинов не было. Попадались и другие машины. А это что? Я в изумлении открыл рот, глядя на разукрашенную и перегруженную сверх всякой меры грузовую машину, которую Варяжцев ловко обогнал. «Бурубухайка!» — ответил Варяжцев, снова прибавляя газ. «Что? Бурубухайка! Машина такая! Здесь их полно! Железной дороги нет, одни не такие машины! Все на них возят! Бурубахай! Местные так желают счастливого пути!» Ты лучше расскажи мне, как ты дожился до жизни такой. Кратко, упуская некоторые моменты, я поведал историю последнего месяца моей жизни. Кое-что из политики намеренно упустил. Имена называть не стал. Просто сказал, что затронул очень серьезных людей. Причем затронул так, что они решили меня убить. В подробности вдаваться не стал. «М-да...» Только и сказал варяжцев, не отрывая глаз от дороги. «Влип ты, конечно, как кур вощип. Хотя знаешь, как мы с тобой первый раз встретились, ну там, в Москве, мне почему-то сразу показалось, что ты с нами работать будешь». Я ничего не ответил, вообще не знал, что говорить. «Короче, пока едем, запоминай самое главное и важное». «Тебе повезло в одном. За тебя старига взялся». Потом я узнал, что стариком в узких кругах называли генерала Горина. Узкие круги – это лично преданные ему люди. Еще со времен войны он всегда имел группу таких вот людей, можно сказать, свою агентурную сеть, и только поэтому оставался жив. Старик произносилось с уважением. Несмотря на то, что лет генералу Горину было уже много, Медкомиссию он проходил с легкостью, постоянно занимался спортом, впрочем как и генерал Ивашутин. От некоторых других генералов, которым пузо не давала нагнуться, они отличались очень и очень сильно. «Я вообще-то здесь ненадолго. Вроде как с инспекторской проверкой прибыл. Скоро возвращаюсь обратно. А работать с тобой будет майор Михеев Андрей Леонидович. Человек толковый. Научить тебя может многому». По крайней мере, дела подшивать целыми днями. Что в ГРУ, что в КГБ, в резидентурах было много оперативников и мало технических специалистов, а выполнять канцелярскую работу кому-то было нужно. Обычно этим занимался самый молодой. Это вместо обучения получилась своего рода дедовщина, примечание автора. «У него не будешь, не надейся». Я снова промолчал, запоминая фамилию Михеев. «Теперь далее. Запоминай обстановку. Главный военный советник здесь генерал-лейтенант Горелов Лев Николаевич, совпосол Пузанов Александр Михайлович, от КГБ здесь генерал Борис Семенович Иванов. Впрочем, с ними ты особо контачить не будешь. И вообще, живи по принципу, тише едешь, шире морда». Варяжцев на мгновение оторвал взгляд от трассы и подмигнул мне. В город мы въезжали уже на закате. Тот, кто попадает в Кабул первый раз, не забудет его уже никогда. Это очень своеобразный город. Расположенный на крутых холмах, частью в котловине гор, загадочный, как любой восточный город». В Кабуле я прожил достаточно долго, и так и не могу сказать, что узнал про этот город все. Кабул хранит множество тайн. В город мы въехали по проспекту абдуллы ансара Почти сразу же Варяжцев свернул налево. Как я потом узнал, это был первый микрорайон советников в городе на окраине. Именно здесь жил майор Михеев. Здесь же предстояло жить и мне. Чуть дальше по проспекту, ведущему в центр города, находилось посольство США, а дальше по дороге, на которую мы свернули аппарат ГВС. Здесь же стояли несколько панельных пятиэтажек, будто неведомым волшебством перенесенные сюда в Кабул из какого-нибудь захудалого русского городка. Эти несколько пятиэтажек сильно выделялись на фоне малоэтажного Кабула, уличного освещения вокруг них не было, Чёрные прямоугольники зданий, заходящее солнце заливало каким-то багровым светом. Стало страшновато. Полковник Варяжцев остановил машинку у третьей по счёту пятиэтажки. «Ну вот и приехали. Сегодня у Андрея Леонидовича разместишься. Здесь всё по-простому. А завтра подберут тебе квартиру. Здесь больше половины пустые. Сейчас представлю тебя и домой поеду». «А вы разве не здесь живете?» – наивно спросил я. «Нет, мне соседство такое противопоказано!» От чего отчего-то засмеялся Варяжцев. «Я в городе комнату снимаю». Смысл всего этого я понял только намного позже. Майор Михеев оказался совсем не таким, как я его представлял. В моем представлении разведчик – это человек среднего роста, с незапоминающейся внешностью, скромно одетый и малоговорящий. В общем, это тихушник. Андрей Леонидович же был полной этому противоположностью. Выйдя из машины около одного из домов, варяжцев даже не запер ее. Мы направились в подъезд. Лампочки, естественно, не горели, но полковник в темноте ориентировался прекрасно. Поднявшись на третий этаж, он постучал в одну из дверей. Та почти сразу же открылась, будто хозяин квартиры поджидал нас под дверью. «Какие люди!» Мужик, такого грузина кавказского вида с аккуратными черными усами на смуглом лице, гостеприимно раскинул руки. «Проходите, гости, дорогие! А я как раз на стол собираю ужинать собрался» но тогда ставь еще тарелку. Пополнение тебе привел». «Пополнение?» Михеев мельком взглянул на меня и пошел вглубь квартиры. Но ну, проходите. Можете не разуваться. У меня тут ковров нету». Двухкомнатная квартира была обставлена просто. Грязный деревянный пол без следов линолеума и ковра. Какие-то дешевенькие одноцветные обои на стенах. С потолка свисает провод с голой лампочкой в патроне. Мебель, стол, стулья, два дивана тоже старые, продавленные. Металлический шкаф, очень похожий на армейский. В общем, удобство на нуле. Посадил нас в большой комнате, Андрей Леонидыч ушел на кухню. «Пожалуй, и я пойду», — начал подниматься варяжцев. «Еще до дома ехать надо, а ночью тут по городу шарахаться не стоит». А... «Завтра я ещё здесь буду. Здесь поосторожнее». Из последних слов я понял, что Михееву моя история неизвестна, и трепать они языком не следует. Впрочем, я и не собирался. Пока я осматривался в комнате, Варяжцев, пошептавшись о чём-то в коридоре с Михеевым, ушёл. Через пять минут в комнату вошёл Михеев. «Ну что, практикант, ужинать здесь будем или на кухню пойдём?» «Можно и на кухне?» – пожал плечами я. «Вот это правильно!» – улыбнулся Михеев. «Тогда пошли!» Кухня была, как и во всех советских хрущобах, не повернуться. Двое взрослых мужиков там едва располагались. Покрытый масляной краской стол, табуретки, сколоченные местными умельцами, грязная двухкомфорочная плита, питающаяся от баллона с газом – старый холодильник. «Пельмени будешь?» — по-простому спросил Михеев, и, не дожидаясь ответа, бухнул на стол большую кастрюлю с ароматным варевом. «Извини, местных деликатесов нет!» Не ел я уже очень долго и готов был съесть что угодно, хоть пельмени, хоть котлеты, хоть жареных жуков. Пельмени оказались необычными по вкусу. Хотя большим любителем пельменей был мой отец, и я их отведал немало в самых разных видах, эти пельмени были изготовлены из чего-то такого, чего я никак не мог определить. «Из баранины», – отвечая на мой незаданный вопрос, – сказал Михеев. «Тут из нормального мяса только баранина до да козлятина. А так тут вообще много чего едят интересного. Только не все советую пробовать». «Ты мне лучше скажи, может...» Майор сделал движение, понятное любому русскому мужчине, лихо щелкнул пальцами по горлу. «Ну, можно. Любителем выпивки я не был». Майор привстал со стула, достал откуда-то из заплиты бутылку московской с зеленой этикеткой, снял с прикрученной к стене полки два небольших стаканчика, быстро разлил. «Давай, только смотри, про то, что мы тут с тобой выпиваем, ни слова. Здесь это... не приветствуется. Домой можно в одно мгновение ока вылететь». Свою дозу майор заглотил лихо в один присест. Больше наливать не стал, убрал бутылку. Тут мне пришла в голову мысль, что еще только начальника тайного алкоголика мне не хватало. А пельмени были вкусные. Сварены они были не в воде, а в каком-то бульоне со специями и травами. Вкус необычный, но пальчики оближешь. Когда я доедал пельмени, майор произнес какую-то фразу на незнакомом мне гортанном языке. — Что, простите? — Да так, ничего, — каким-то рассеянным тоном проговорил майор. — Ты доедай, доедай. Когда тарелка опустела, я поднял глаза и столкнулся взглядом с глазами майора. Вот теперь от веселого балагуристого грузина в майоре не осталось ничего. «Ну а теперь расскажи, друг мой, Ситный, как ты на эту должность-то попал? Смотрю пушту. Наряду с Дари, один из основных диалектов, на котором говорят афганцы примечания автора «ты не знаешь», «Да и на сынка ты не похож. Те по Европам да по Штатам расползаются. Скажи честно, опыт есть?» Врать было бессмысленно. Опытный разведчик поймает меня на одном-двух вопросах. «Нету?» «Что? Совсем никакого? Почти?» Майор о чем-то задумался. «Образование у тебя какое? Высшее юридическое МГУ». «Без обмана? Без?» – возмутился я. «Языки знаешь. Английский, немецкий, но хуже. What is your father's name?» «My father's name is Владимир». Автоматом не задумываясь ни секунды, ответил я. «Стреляешь? Норматив мастера, первенство Москвы от университетской сборной, пистолет, винтовка чуть похуже, боевое, отец много учил». «Ну вот, а говоришь, опыта нет. Да из тебя, друг милый Джеймса, Бонда лепить можно!» Кто такой Джеймс Бонд, я знал. Книги на английском в нашей среде ходили, зачитанные до дыр. Вот только не мог понять, смеется майор или говорит серьезно. Майор немного помолчал. «Учиться хочешь? Предупреждаю. 10 раз пожалеешь о том, что на эту дорогу вступил». И тут мне в голову ударила дурная кровь. Та же самая, из-за которой я тогда разругался с отцом и ночью полез обыскивать квартиру убитого полковника Комарова. Если бы тогда не полез, наверное, и здесь сейчас не сидел бы. Да что там говорить? Буду и не пожалею. Майор как-то странно чисто по-грузински цокнул языком. Ну, смотри, потом не жалуйся. Пошли. «А посуду? Да брось ты посуду, завтра с утра разберемся!» Как я потом узнал, майор Михеев в повседневной жизни был несколько неряшлив и на бытовуху особого внимания не обращал. Вместе мы прошли в другую комнату, где я еще не был. Кровать, пара стульев, два шкафа и все. «Сегодня здесь переночуешь!» Майор включил фонарик над кроватью. «Надеюсь, не храпишь!» «Нет. Ну и славно. А это тебе чтение на ночь. Занимательное. Завтра с утра будь готов. Поедем в посольство и в аппарат ГВС. На все виды довольствия тебя поставим и к работе пристроим. Понял?» Майор протянул мне картонную папку. Откуда она у него появилась в руках, я так и не понял. «Есть, товарищ майор?» И «Есть и пить завтра будем», – нахмурился майор. «Армейские эти штучки бросай! Мы не в аппарате ГВС и не на территории воинской части. Вот там, товарищ майор, и есть будет правильно, а здесь Андрей Леонидович!» «Понял?» Оставшись один, я разделся, лег в кровать. Жестко, но приходилось спать и так. Глянул на часы. Черт, еще не перевел с московского... Сколько здесь времени, я не знал. За окном чернила непроглядная ночь. Не такая, как в Москве. Там стоят плотно дома, горит свет в квартирах, уличное освещение. А здесь темнота была именно непроглядной. Устроившись поудобнее, я взял в руки папку. На картонной обложке была приклеена бумажка, на которой на машинке было напечатано. История Афганистана.